Это дикий край, но уже завтра они приблизятся к устью реки Орны. Там, на побережье, совсем недавно, по приказу правителя, были восстановлены укрепления, а причалив там, они наверняка смогут пополнить запасы воды и провианта. олов заметил, что это вовсе не дурно, потому что овцы, которых они взяли на корабли, уже съедены, а вяленая треска от постоянной сырости покрылась плесенью, но больше всего его угнетало отсутствие на борту пива. Слушая их, Эмма вглядывалась в берег, пустынный и изрезанный скалами, причудливо громоздившимися вдали, далеко выступающие в море, оторванные от материка останцы, словно кружевом одеты пеной. Они походили то на застывших великанов в коронах, то на чудовищ, драконов с вывернутыми шеями, гигантских жаб, а подчас и на волшебные дворцы, в переходах которых буйствовали стремительные потоки воды. О чем ты задумалась, огненно в лосе. — спросил серебряный плащ. На нем был панцирь из испанских стальных пластин, спаянных бронзой, поверх которого был накинут черный козий мех. Своё щегольское одеяние он спрятал, чтобы его не испортило морской водой. олов весь пропах морем и солью. Его пышные волосы слиплись, но он был весел, и это веселье заражало остальных. Огненно-власая дева, краса ожерелей, Глядит в стезю стругов, словно игрой дочерей Эгира, взгляд дивный тешит дочери Эгира волны. Небо дыхание ей разогрело, ланиты, что вешние маки, очи сверкают. Любы прекрасные, игры морские. Ты получишь настоящую жену викинга, Атле, скальд похлопал по плечу юношу. Она сразу признала в море свою стихию. Дракар весь то отчий дом. Я мало встречал мужчин. И уж тем более женщин, кто не мучился бы хворью, когда вступал на зыбкую кровлю обиталище рыб. Атли, счастливо улыбаясь, глядел на Эму. олов же уговаривал девушку спеть для них. Сильный голос Эммы вплетался в шум волн, с шумом ветра за волною отпущу свою кручину. Луч, закатный вслед за солнцем, унесет ее в пучину. Стану я подобно чайке, легкой, быстрой парящей, все минувшее забуду, буду жить лишь настоящим. Викинги налегли на весла, вслушиваясь в пении прекрасной спутницы. Эмма пела о сумрачно-зеленом подводном царстве, куда уходит юная девушка, чтобы стать одной из морских дев с рыбьим хвостом. У них нет души, которая болит, их жизнь длится гораздо дольше, чем у смертных, изнуленных тревогами. Когда же кончается отпущенный морем срок, они превращаются в выскрящуюся пену, которая несется на гребнях волн из края в край океана, и печаль их возвращается к людям, ждущим на берегу тех, кто уже никогда не вернется. Эмма поразилась, увидев, как по лицам суровых грибцов бегут слезы. Печальная песня шмыгнул носом олов Что ты наделала, огненно Мои люди сбились с ритма. — Хей, Эрлинг, Хавтор, вы куда смотрите? — И ты, Ивор, что-то совсем приуныл. — Дай-ка мне, Билло, иначе видят боги, нас вышвырнет на скалы. Спустя несколько минут ход Драккара выровнялся, и они стали нагонять ушедшего вперед Торлауга. Эмма глядела на мерно ударявшего в Биллу скальда с улыбкой. «Но что за чудо этот скальд-воин?» Даже ледяную Снефрит, явившуюся вместе с Ролло, проводить их на пристань в Руане, он ухитрился шлепнуть ниже спины. При воспоминании об отплытии у Эммы тоскливо ржалось сердце. Покинув носовую надстройку, Она прошла туда, где позади мачты стояла палатка из моржовой кожи. Там можно было укрыться от непогоды и множества чужих глаз. У входа в нее лежали овчина и спальный мешок из волчьих шкур, где отдыхал Атли. В походе Эмма на время была избавлена от супружеских притязаний Атли, но лишь на время. Она не хотела даже думать о том, что ждет ее по прибытии в бое. В палатке, сжавшись в комок, пряталась от ветра девушка-прислужница. На ее худенькой шее болтался медный обруч рабыни, тонкие косички смешно торчали в разные стороны, лицо было бледным, с бескровными губами, а в темных глазах затаилась тоска. Это была та самая девушка, которую Эмма напоила маковым зельем в ночь побега, и которую жестоко наказали за то, что не уследила за госпожой. Искупая вину, Эмма приблизила ее к себе, но уже жалела об этом, потому что Виберга, так звали девушку, оказалась редкой занудой. Мало того, что она постоянно хныкала и кляла судьбу, страдая морской болезнью, теперь она, немного оправившись, без конца жаловалась госпоже на дерзкие приставания викингов».